Второе. Планетологи ищут Варечку, а радиооптик узнает, что такое бегемот. «Он меня выгнал вон!» – сказал Дауга, вернувшись в каюту Юрковского. Юрковский стоял на стуле посередине каюты и ощупывал ладонями мягкий матовый потолок. По полу было рассыпано раздавленное сахарное печенье. «Значит, она там!»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 Сообщил Дауга и устроился поудобнее Задрав ноги на спинку дивана Такую вот операцию следует произвести Над всеми диванами и креслами Варечка любит устраиваться на мягком Юрковский перетащил стул поближе к стене Нет, сказал он В рейсах она любит забираться на стены и потолки Надо пройти по кораблю и прощупать потолки Господи! Дауга вздохнул. «И что только не приходит в голову планетологу, одуревшему от безделья!» Он сел, покостился на Юрковского и прошептал зловеще. «Я уверен, это Алексей. Он всегда ненавидел ее!» Юрковский пристально посмотрел на Дауга. «Да?» — продолжал Дауга. «Всегда? Да ты это знаешь! А за что?»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 Вот именно, сказал Дауга. Мулар всплеснул руками. Мену! воскликнул он радостно улыбаясь. Он всегда радостно улыбался. Ну войдите! Я хотел познать войдить. Конечно, сказал Йорковский со стула. Конечно войдить, Шарль. Чего уж тут? Мулар вошел, задвинул дверь и с любопытством задрал голову. Вальдемар! Сказал он великолепно Картаве «Вы учиться ходить по потолку? «Уи, мадам!» Сказал Дауга с ужасным акцентом «В смысле, месье, конечно» «Собственно, иль шер ля варечка». нет «Нет-нет!» вскричал мулар Он даже замахал руками «Только не так! Только по-руску! Я же говорю только по русски Юрковский слез со стула и спросил «Шарль, вы не видели мою Варечку?» Мулар погрозил ему пальцем Ви мне все шутите!» Сказал он, делая произвольное ударение Ви мне двенадцать дней все шутите!» Он сел на диван рядом с Дауга «Что есть Варечка?» «Я много раз слышал, варочка! Сегодня вы ее ищете, но я ее не видел ни один раз!» «А?» Он поглядел на Дауга Это птичка или это кошечка? Или э! Бегемот, сказал Дауга. Что есть, бегемот? осведомился Мулар. Се такая лерандей, ответил Дауга. Ласточка! А, Лерандель! воскликнул Мулар. Бегемот! Ес, сказал Дауга. Натюрлий! Но На «Но-но!» -на -на". «Только русски Он повернулся к Юрковскому «Грегуар говорит верно?» «Ерунду порит Грегуар!» Сердито проговорил Юрковский «Чепуху!» Мулар внимательно посмотрел на него «Вы расстроены, Володя!» Сказал он «Я могу помочь?» «Да нет, наверное, Шарль Надо просто искать Ощупывать все руками, как я «Зачем щупать?» Удивился Молар Вы скажите, вид у нее какой есть? Я стану искать Ха, сказал Юрковский Хотел бы я знать, какой у нее сейчас вид Молар откинулся на спинку дивана И прикрыл глаза ладонью Je ne pas", Жалобно сказал он Я не понимаю У нее нет вид? Или я не понимаю по гуску? Нет, все правильно, Шарль Сказал Юрковский «Вид у нее, конечно, есть Только разный, понимаете? Когда она на потолке, она как потолок Когда на диване, как диван А когда на Грегуар, она как Грегуар» Сказал Мулар «Вы все шутите!» «Он говорит правду!» Ступился Дауга «Варечка все время меняет окраску Мимикрия! Она замечательно маскируется, понимаете?» «Мимикрия!» «Мимикрия у ласточка?» – горько спросил Малар. В дверь опять постучали. «Войдите!» – радостно закричал Малар. «Войдите!» – перевел Юрковский. Вошел Жилин, громадный, румяный и немного застенчивый. «Извините, Владимир Сергеевич!» – сказал он, несколько наклонясь вперед. «Меня... О!» – вскричал Малар, сверкая улыбкой. Он очень благоволил к инженеру. «Аппетит, инженер! Как жизнь? Хорошо?» «Хорошо», — сказал Жилин «Как девушки? Хорошо?» «Хорошо», — сказал Жилин Он уже привык «Бон!» bon. «Прекрасный прононс!» — сказал Дауга с завистью «Кстати, Шарль, почему вы всегда спрашиваете Ваню, как девушки?» «Я очень люблю девушки» Серьезно сказал Мулар И всегда интересуюсь, как? Бон, сказал Даука Живу компран Жилин повернулся к Юрковскому Владимир Сергеевич, меня послал капитан Через сорок минут мы пройдем через Периовий Почти в экзосфере Юрковский вскочил Наконец-то Если вы будете наблюдать, я в вашем распоряжении Спасибо, Ваня Сказал Юрковский, он повернулся к Дауга. «Ну, и Аганоч, вперед. «Держись, Борый Джоб!» Сказал Дауга. «Лес хирондель, лес хирондель!» Запел мулар. «А я пойду готовить обед! Сегодня я дежурный, и на обед будет суп! Вы любите суп, Ванья?» Жилин не успел ответить, потому что планетолёт сильно качнуло, и он вывалился в дверь, едва успев ухватиться за косяк. Юрковский споткнулся о вытянутые ноги мулара, развалившегося на диване, и упал на Дауга. Дауга охнул. «Ого!» – сказал Юрковский. «Это метеорит!» «Встань с меня!» – сказал Дауга.